Глава двадцать третья. Среди многочисленных чинов немецкой армии и администрации нового порядка, двигавшегося вслед за армией, прибыл в Краснодон лейтенант Швейде, пожилой, очень худой, седоватый немец, техник из так называемого «горнорудного батальона». Никто из краснодонцев не запомнил дня его появления. Как и все чины, он был одет в стандартную военную форму с непонятными знаками различия. Он занял под свою особо большой четырехквартирный стандартный дом с четырьмя кухнями, и для всех четырех кухонь с первой же минуты появления в доме господина Швейды оказалось достаточно работы. Он привез с собой большую группу других немецких чинов. Но все они поселились отдельно от него, а непосредственно с ним поселилось несколько немцев-поваров, немка-экономка и денщик. Вскоре, однако, штат его прислуги вырос за счет русишенфрау, как безлично называл он присланных к нему биржей труда, служанок, прачку, переводчицу, портниху, а в скором времени еще и коровницу, свинарку и птичницу. Коровы-свиньи и завелись у господина Швейды поистине как по мановению волшебного жезла, но особенное личное пристрастие испытывал он к домашней птице. В конце концов, это не так уж выделило бы среди прочих немецких чинов-лейтенанта горнорудного батальона, однако о нем заговорили в городе. Господин Швейде и другие прибывшие с ним чиновники — заняли помещение школы имени Горького в парке, и вместо школы возникло в городе новое учреждение – дирекцион номер 10. Это военизированное учреждение, как выяснилось, было самым главным административно-хозяйственным управлением, которому подчинялись теперь все шахты и связанные с ними предприятия Краснодонского района со всем их имуществом и оборудованием, какое не успели вывести или взорвать, и со всеми рабочими, которые не успели или не смогли уйти. Это учреждение было только одним из многочисленных ответвлений большого акционерного общества, носившего длинное претенциозное название «Восточное общество по эксплуатации угольных и металлургических предприятий». Правление общества – находилась в городе Сталина, снова переименованном в Юзовск. Так называемое Восточное общество опиралось на окружные управления горных и металлургических предприятий. Дирекцион номер 10, в числе прочих дирекционов, подчинялся окружному управлению в городе Шахты. Все это было так хорошо устроено, и еще того лучше распланировано, что углю и металлу советского Донбасса теперь только и оставалось течь широким потоком в карманы немецкого восточного общества. И господин Швейде отдал распоряжение, чтобы все рабочие, служащие и инженерно-технические работники шахт и заводов бывшего треста Краснодон-Уголь немедленно приступили к работе. Сколько тяжких сомнений терзало в ту пору душу рабочего человека, прежде чем он вынужден был принять решение о выходе на работу, когда родные шахты и заводы стали собственностью врагов отчизны, когда сыновья и братья, мужья и отцы отдавали свои жизни на поле брани против врагов отчизны. Лица рабочих и служащих, вышедших на работу в центральные мастерские, были одновременно угрюмыми и смущенными, люди избегали смотреть в глаза друг другу, Почти не разговаривали. Мастерские были открыты настиж со дня последней эвакуации. Никто их не запирал, не сторожил, потому что никто уже не был заинтересован в том, чтобы все, что осталось в мастерских, пребывало в целости и сохранности. Мастерские были открыты, но никто не пошел в цехи. Рабочие даже не группами, поодиночке, редко-редко а двое расположились среди хлама и лома во дворе, молча ожидали начальства.